Глава т р и д ц а т Над шутками о суициде студенты смеются, а шутки о разводе не понимают. А ты всегда режешь правду матку, сказал я однажды симпатичный парень на вечеринке, а потом извинился и пошел флиртовать с другой. Почему буддисты ездят не пристёгнутыми, практикуют непривязанность? Жене советуют прочитать книгу о супружеских изменах с ужасным названием. Она продается в книжном магазине в трех кварталах. Жена едет туда на метро. Она стесняется ее читать, прячет по углам, как другие прячут пистолеты или кило героина. В книге его называют супругом соучастником, а ее пострадавшей стороной. Там много других таких же дурацких названий, но над одной сноской она смеется в голос. В ней говорится о том, как в разных культурах люди ведут себя после супружеской измены. пытаясь наладить отношения. В Америке супруг-соучастник проводит в среднем около тысячи часов, обсуждая инцидент с пострадавшей стороной. Спешка тут ни к чему. Когда она читает эти строки, ей становится очень жаль мужа, ведь тот отработал еще только около 515 часов.